Глава 17. «Просто верь!» «Фаняшечка, милая моя, хорошая, не плачь, пожалуйста!» — говорила Муриса и гладила подругу по голове. «Все образуется. Вот сейчас они там все обсудят и придумают что-то, и дадут тебе другого человека, а этого отдадут кому-то другому. Ты только не плачь!» Фаняша лежала на полу в своей комнате, уткнувшись лицом в волшебную подушку, которая с каждой секундой становилась все краснее и краснее. Какой ужасный, ужасный день. Как все это несправедливо, несправедливо, понимаешь, кричала она. Из этого человека ничего хорошего не получится. Он еще не родился, а его уже никто не хочет. Почему я, почему я должна его хотеть? Фанечка, миленькая моя, ну не плачь так. Мне так горько, так больно, когда ты плачешь. Давай просто подождем. Подождем, что будет. Подождем, что там они придумают. Ведь что-то наверняка можно придумать. Мурисе было сложно найти слова для того, чтобы успокоить рыдающую подругу. Она понимала, что Фаняша совершила очень серьезный поступок, решив отказаться дать имя своему человеку и наладить с ним связь. Она не знала, что в таком случае происходит. Спросить было не у кого. Бабушки не было дома. Родители Фаняши улетели сопровождать своих людей в какую-то поездку. Мурисе было страшно и очень хотелось что-то придумать, чтобы помочь любимой подруге. Тук-тук. Прозвучал голос Босси. «Можно к вам?» Муриса кивнула. Борисей влетел в комнату с маленькой тетрадкой нежно-розового цвета. «Фаня, Фаня, ну откуда только у тебя берется столько слез, а? Интересно, а бывают ли в мире более плаксивые сестры?» Мягко спросил он и дернул сестру за косичку. «А ну, глянь, что я тебе принес!» Фаняша тут же подняла голову. «Тетрадка!» Недовольно пробубнила Фаняша, утирая слезы. «И что? Опять писать про свои переживания? Надоело уже! Надоело мне это все! Не хочу!» Девочка снова спрятала лицо в подушку. «Это совсем другая тетрадка. Она для исполнения желаний», — ответил брат. «Хочешь, расскажу, что делать?» Слова исполнения желаний» подействовали сразу. И через мгновение Фаняша уже сидела рядом с братом и улыбалась, как ни в чем не бывало. «Ну же, давай!» Я готова. Скорее рассказывай, что нужно делать, потребовала она. Бося ухмыльнулся тому, как быстро на этот раз смог успокоить сестру. Открыл тетрадь и сказал: "Значит так. Ты можешь записывать в эту тетрадку любые свои желания, от самых простых до самых невероятных. Понятно?" "Ага", кивнула Фаняша, разглядывая тетрадку, а Муриса с нескрываемым восхищением смотрела на Борисея. «Оказывается, старший брат – это так здорово! Даже поплакать приятно, когда у тебя есть старший брат, и он может пожалеть и принести тебе в подарок розовую тетрадку. Жаль, что она почти не помнит своих братьев, и, наверное, именно поэтому не помнит, когда в последний раз плакала». «Но есть одно важное правило», – продолжал Борисей, «после каждого желания обязательно нужно крупными буквами написать. «Я хочу, чтобы мое желание исполнилось» если это действительно мне нужно. Я полностью доверяю миру и высшим силам. Им решать, что для меня лучше. Пусть будет то, что будет». «Вот так. То есть ты записываешь свое желание, а потом высшие силы его читают и решают, нужно тебе это или нет». «Интересно. Что это еще за уловка тут?» спросила Фаняша. «Почему это я должна доверять каким-то высшим силам? Что им вообще известно обо мне и моих желаниях? «И как это интересно мне знать проверить, Знают ли они, что мне действительно нужно?» «Фань, да тут все просто. Тут нет смысла проверять. Надо просто им верить», – с улыбкой ответил Бося. «Верить? Что значит верить?» – удивилась Фаняша. «Откуда ты вообще все это взял?» «Наш дед был верующим, и он с детства рассказывал мне об этом. Спасибо ему. И знаешь, вера действительно очень помогает. Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь в этом». — Непонятно, — буркнула Фаняша и надула губы. — Это и хорошо, — подбодрил ее брат. — Не нужно понимать, не нужно проверять, просто верь. Это, знаешь, такая волшебная штука. Вот ты просто берешь и веришь, и тебе становится так легко и спокойно. Ты мне веришь? — лукаво спросил он и пощекотал сестру. Фаняша рассмеялась. — А что, эти высшие силы, они что, никогда и никого не обманывают? — вдруг спросила Муриса. «Ну, как тебе сказать?» – Бося задумался и почесал затылок. «Тут, понимаешь, вообще нет правды и лжи. Тут, скорее, есть просто истина. Истина, абсолютное знание, понимаешь?» «Да», – уверенно ответила Муриса, и на ее щеках появился легкий румянец. Она, конечно, ничего не поняла, но разве могла она ответить что-то другое, когда на нее смотрели такие красивые карие глаза? «Бось, ну так и что? Могу я уже написать свое желание?» перебила их Фаняша. «А ты готова к обоим вариантам?» строго спросил брат. «Твое желание может исполниться, а может и не исполнится, и это не тебе решать». «Ну, готова, а что же мне остается делать?» «Давай сюда тетрадку скорее, у меня уж очень важное желание есть». Бося протянулся и встретит тетрадку. «Кстати, самое интересное, через некоторое время перечитывать свои желания и понимать, до чего же некоторые из них были нелепы и глупы, «И как хорошо, что они не исполнились!» «Так что высшие силы на самом деле знают, что делают!» С улыбкой добавил Бося. «Только не забудь в конце фразу написать, хорошо?» «Ну давайте, девочки, хорошего вам вечера!» «А я полетел!» «У меня сегодня есть дела!» «Ага!» – буркнула Фаняша, схватила два пера и начала старательно выводить в тетради свое желание. Муриса вежливо попрощалась с Борисеем и присела у окна, чтобы понаблюдать за проплывающими мимо легкими облачками. «Ой, Фаня, Фаня, смотри скорее, к дому летит наша учительница, а с ней какой-то старик в фиолетовом плаще». Фаняша тут же подлетела к окну. «Так это же почтальон нашего города, Ашория. Ты что, его не знаешь?» «От него, кстати, одни неприятности. Это он в прошлый раз принес письмо о том, что на земле произошло зачатие и что мне пора в школу». «О, погоди-ка, а может на этот раз он принес письмо о том, что у меня новый человек будет?» «Точно!» «Как же здорово, Муря! Как все здорово! Ура! Мое желание так быстро исполнилось!» Фаняша от радости расцеловала подругу, потом тетрадку и, пританцовывая, полетела к выходу из комнаты. «На комис, как хорошо, что ты уже дома!» — прозвучал голос Хорда Тюдизовны. «Нам срочно нужно с тобой поговорить». «Да, да, Хорда, Ашория, здравствуйте, прошу в гостиную!» — послышался взволнованный голос бабушки. «А я вот только вернулась, слушаю вас. Что-то случилось?» Фаняша прижалась к двери и стала прислушиваться. Учительница старалась говорить тихо. «Дело очень серьезное. Сегодня было первое знакомство с семьей человека. И я, конечно, понимаю, семейка там не ахти, да еще момент был неудачный. И Фаняша услышала неприятный разговор, испугалась и... В общем, она отказалась давать ребенку имя и налаживать с ним связь. «Какой ужас! И что? Что там? Как ребенок?» – зашептала бабушка. «Ну, сама понимаешь, без поддержки ангела малыш совсем слаб. А еще и у матери в голове ничего хорошего. Весь день сидит на лавке и рыдает, и клянет свою несчастную судьбу. В общем, дело плохо. А Шория только что был там, все идет к тому, что ребенка, скорее всего, не будет». «Что же делать? Что же нам делать?» – бормотала бабушка. «Ну, теперь-то что? Остается только ждать?» Фаняше, думаю, лучше ничего пока не говорить. «Утром будет понятно, куда ей дальше? В школу?» Или в Альтадиум? Альтадиум, Альтадиум, Альтадиум, гремело в голове у Фаняши. Это же город, куда попадают, когда теряют своего человека. Что же это получается? Ей не дают другого человека, а этот человек умрет, умрет так и не родившись, и это она, она во всем виновата. Что же она натворила? Гефания Арас убила своего человека.